Нейт Кроули. Отделенные. Глава первая. «Помнишь ли ты яму, старый друг?» — с тоскливым вздохом спросил Немесур. «Эти треклятые болота! Как поедали жуков, как месили грязь! Но мы сделали все, что могли, да? Как бы тяжело там ни было, порой мне кажется, что именно тогда мы находились на пике собственных возможностей». Варгарта Берон избрал самый простой ответ в данной ситуации и лишь неопределенно хмыкнул, что походило на скрежет камня. Звезды жили и умирали с тех пор, как он потрудился в последний раз устно отреагировать на воспоминания своего хозяина. Очень многие думают, будто война – это вопрос воли продолжил Зандрих, указывая на расчерченное огненными полосами небо за капитальной баржей, словно обращаясь к толпе, которую мог видеть только он. Вполне возможно, так оно и было, насколько мог судить Аберон. «А ведь битва на Яме и впрямь свелась к противостоянию силы воли, разве нет нашей и сепаратистов? Грандиозное состязание с целью определить, кто продержится дольше». Немесор снова тяжело вздохнул, хотя в действительности воздух из него не вышел. «Но ни одна только воля имеет значение для воина, Аберон. Мы могли бы захватить яму за несколько дней, если бы сражались подло, равно как и враг мог бы удерживать ее годами, если бы не уступил, как того требовала честь. Но тогда кем бы мы стали потом, а?» «Боюсь, воля бесчести ничто, и я начинаю полагать, что нынешний враг, бессмысленно не желающий признавать поражение, забыл этот благородный дух». Монолог длился бесконечно, и хотя Аберон, конечно, не мог сомкнуть веки, но на мгновение притупил зрение и слуховые датчики, давая себе небольшую передышку. Когда образ Немисора расплылся, а его голос превратился в приглушенный гул, Аберон как будто и вправду вернулся на яму, где те же нескончаемые проповеди звучали свежо и бодро. В этот короткий миг он испытал проблеск чего-то вроде воодушевления, хотя, скорее всего, это была обыкновенная грусть. Неважно, ощущать что-либо в эти дни уже считалось блаженством. Но затем вспышка огня на среднем удалении вернула ему прежнюю концентрацию, и мимолетное чувство унеслось прочь. В конце концов, сейчас они находились далеко от ямы. Вражеский тяжеловоз, грузно продвигавшийся по воздуху к линии фронта, умирал на ходу. Под обстрелом пушек Саутехов его примитивные силовые экраны отключились вдоль одного борта, на считанные секунды обнажив хрупкий корпус. Впрочем, это все, что требовалось. Развернувшись на скорости, от которой внутренности смертного пилота буквально сплющились бы, три ночных косы прекратили заход для атаки на вражескую артиллерию, образовали новый строй и с визгом устремились к беззащитному кораблю. Едва их орудия зарядились, серповидные истребители бросились в крутой штопор, оставляя за собой тройную спираль перегретых выхлопов, а затем выплюнули дуги молний практически в упор. Бок гигантского судна противника разорвала цепочка взрывов, и оно с громогласным стоном накренилось. «Ха!» — воскликнул Зандрих, поднимаясь с командирского трона. «Прекрасный удар! Ура нашим пилотам!» Размещенная на царской ладье свита из лич стражей встретила его реплику гробовым молчанием, безучастно глядя перед собой. Пока Немесор что-то бессвязно тараторил, их лицевые пластины лишь мерцали, отражая свет пламени. На равнине под ними тем временем растекалась река из миллиона скелетообразных солдат, покрытых тусклым серебром и сверкающих блеклым зеленым огнем в глазницах. Эти воины даже не подняли головы, когда Левиафана подбили. Вот что, как полагала Берон, ныне считалось славой. После трехлетней кампании они вплотную подошли к тому, чтобы отнять эту систему у ее узурпаторов и добавить к владениям повелителя бурь. Враг, а нормальный культ поклонения человеческим машинам, называющий себя адептус механикус. Яростно оборонялся, но в итоге его повергли на колени. Легионы Немисора располагались всего в 15 лигах от главной кузницы противника, и хотя продвижение на этом участке застопорилось на несколько дней, победа была неизбежна. Впрочем, как и всегда, когда распоряжение отдавал Зандрих. И не имело значения, насколько глубоко укоренилось его безумие. глядел оглядел раскинувшуюся внизу картину и мысленно составил список того, что им осталось уничтожить. Таких целей было немного. Возможно, он не умел различать тонкости битвы так хорошо, как его господин, но все же видел, когда неприятель стоит на грани поражения. Большая часть заслуживающих остерегаться войск культа машин уже сгинула. На горизонте позади лежала вереница обломков, все, что осталось от троицы сверхтяжелых шагоходов, которых люди называли рыцарями. Те гордо вышагнули из ворот кузницы навстречу захватчикам, однако дальнобойные пушки некронов расправились с ними, так и не дав подойти на расстояние их собственного выстрела. Теперь сгоревшие остовы рыцарей смотрелись посреди наступающих саутехских подкреплений, будто островки в море расплавленного свинца. Уцелевшие боевые машины противник сгруппировал на дальнем гребне. Это была жалкая горстка древних орудий, выкашливающих последние снаряды вместе со столбами дыма. Под непрерывным натиском ночных коз их потрескивающие энергетические поля уменьшались с каждой минутой и схлопывались один за другим, как только генераторы отказывали. Это был лишь вопрос времени, когда они полностью выйдут из строя, и грохочущие пушки окажутся совсем беспомощными. Тем не менее, механикус не сдавались. Более того, они не прекращали выпуск техники и вооружений. За лабиринтом траншей, где сидела вражеская пехота, до самых ферробетонных стен города-кузницы, тянулся стальной поток четвероногих шагателей, только-только сошедших с конвейера и потому еще окутанных паром. Из сборочного цеха они маршировали прямиком на бойню, что в какой-то степени поражало, ибо это представлялось лишь грубой имитацией способности некронов отзывать свои силы для ремонта. Однако все эти попытки по умолчанию были обречены на провал, так как людям все равно ни за что бы не удалось полностью возместить собственные потери. И поскольку на поле брани осталось совсем мало войск, неприятель перебрасывал на фронт остатки бронетехники, сплошь диковинные реликвии, с помощью авиасудов подобных тому, что в настоящий момент терпело медленное крушение. Так, например, огромная гусеничная машина, почти такая же большая, как и транспорт, который ее доставил, прибыла по воздуху еще накануне, но сразу же сломалась и превратилась в бесполезный шлак в результате бомбардировки, пока ее экипаж роился на бортах, зачем-то размахивая кадилами. С тех пор ни один человек не сумел подойти к линии фронта ближе, чем на Лигу, не будучи сбитым, так как у противника не осталось ни одного боевого самолета, способного оспорить превосходство Саутехов в воздушном пространстве. Опадавший сейчас корабль, вероятно последний и самый крупный, забрался так далеко лишь благодаря своим внушительным размерам. Как следствие, несмотря на все свои ничтожные игрушки и одержимость машинами, люди оказались вынуждены полагаться на плоть. Поэтому единственным препятствием, отделявшим некронов от столицы, фактически были с трудом передвигавшиеся легионы скитариев. Их красные одежды потемнели до цвета синяков под яростным синим солнцем, оружие искрило и обжигало владельцев, а тела получили страшную дозу радиации либо от этого несчастного мира, либо от их собственной капризной технологии. Аберон задавался вопросом, почему они мечтают о единении с техникой, раз она сотворяет с ними такое. Уловив иронию в своих рассуждениях, Аберон издал нечто похожее на мрачный смешок. Да, людям следовало быть осторожнее в своих желаниях. Но несмотря на возможные отдаленные сходства между культистами и их завоевателями, человеческая армия демонстрировала себя хуже воинств Зандриха абсолютно во всем, кроме способов отправиться на тот свет. По крайней мере, это получалось у нее неплохо. Тут всегда следовало ожидать какой-нибудь подвох. Явная перемена в рычании двигателей умирающего аэрогрузовоза запустила протоколы осмотрительности Варгарда, и его рука сама потянулась к боевой косе, едва он догадался, что задумали люди. Зандрах, однако, опередил его. «Кровь и звездный огонь!» — взревел Немисор, тыча посохом в сторону корабля. «Эти шавки несутся на нас!» Так оно и было. Вместо того, чтобы попытаться совершить управляемую посадку, громадный транспортник набирал скорость, ныряя к земле со всей мощью своих примитивных двигателей. Учитывая его нынешний курс, он должен был врезаться в самое сердце порядков Саутехов, точно под баржей Немесора. Весьма свойственная людям уловка. Аберон провел быстрое вычисление вероятных траекторий разброса обломков, но не обнаружил угрозы, с которой не справились бы щитки баржи. Тем не менее, удар, скорее всего, уничтожит большую часть Тринадцатой Декурии и несколько часов уйдет на ближний бой с теми войсками, которые переживут катастрофу. Как только нос корабля опустился к плетущейся внизу ордени кронов, так и не удосужившихся поднять головы, Аберон приготовил свой клинок. В течение долгих минут после крушения все вокруг было затянуто пылью и дымом, стоял непрекращающийся грохот. Рядом неясно вырисовывался Зандрих, бушевавший из-за недостойного поведения врага в промежутках между приступами кашля и брызгание слюной. Любопытство Аберона к притворным дыхательным движениям его повелителя давно угасло, но он по-прежнему находил их чрезвычайно раздражающими. Сейчас, однако, его мысли занимало совсем другое. В черных клубах, что окутывали каркас рухнувшего судна, по обезображенной земле перемещались неизвестные фигуры. Гигантские округлые конструкции выбирались наружу из рваной дыры в боку челнока, блея причудливые, резкие кодовые песни своих хозяев. Несмотря на применение грубых твердотелых боеприпасов, они быстро разобрались с первыми фалангами, выдвинувшимися в зону крушения. «Старина Аберон, у тебя зрение острее моего. Скажи на милость, что за чертовщина там происходит? Что ты видишь?» С досадой выпалил Зандрих, выдувая пыль из глаз, хотя те могли переключиться между тысячу разных спектров. «Машины, которые они называют роботами, мой не мессор», — ответил Абирон. «Мы сталкивались с ними раньше, на пятой планете системы». «Роботы? Тьфу! с отвращением выплюнул Зандрих. «Да чего непорядочно выставлять бездушные машины против Некрантир?» В действительности же и сам Зандрих, а также Аберон и каждый солдат внизу были такими же бездушными машинами. Причем так давно, что на их веку горы рассыпались в пыль. Но Немесор не мог, либо не хотел этого замечать. Варгард в очередной раз взвесил на чаше весов острое желание поправить своего хозяина и уверенность в том, что тот опять проигнорирует его, и потому решил промолчать. Тогда он снова принялся искать возможность выразить свое разочарование через клинок. «Может мне спуститься и взглянуть на них поближе, господин?» поинтересовался Аберонтоном, который приберегал для тех моментов, когда хотел мягко добиться указаний от генерала. Зандрих издал сухой, скрипучий смешок и протянул ладонь, останавливая его. «Не торопись! Моему благородному варгарду нет нужды затуплять свой клинок об этих недостойных верзил. Твое место не всегда в гуще боя, о мой ретивый слуга. И кроме того...» Добавил он, обводя кучку безмолвных лич стражей взмахом посоха. «Без тебя мне придется лицезреть происходящее в компании этих молчаливых тупиц. Нет, Аберон, останься со мной». Вынужденный подчиниться Аберон вернулся к наблюдению за ходом битвы, пока его повелитель рассуждал о дурных манерах тех, кто использовал машины вместо живых войск. Эта болтовня сводила с ума и становилась только хуже. Когда ударные отряды неприятеля ринулись костову корабля, закрепляя успех роботов, Зандрих заговорил о том, какая сегодня хорошая погода. На самом же деле, на фоне беспощадного излучения разбухшего голубого солнца этой системы, даже условия на древней родной планете казались вполне сносными. Не имея средств защиты, живое существо могло тут зажариться за считанные часы, однако Зандрих воспринимал испепеляющую жару как ласковый солнечный свет. Признаться, Аберон умирал от скуки, и к тому времени, когда его хозяин наконец озаботился тем, как бы отогнать противника, Варгард уже принялся осматривать капитальную боржу посредством обслуживающих ее скоробеев, надеясь обнаружить какой-нибудь незначительный дефект и исправить его. Он поочередно мысленно переносился в жукообразные конструкции и через их окуляры вглядывался в поисках какой-нибудь ошибки в калибровке, но ничего не находил. Каждый солдат пребывал в идеальном состоянии, всякая поверхность выглядела безупречной. По всей длине ладьи царило спокойствие, как в саду мертвых скульптур. А затем что-то шевельнулось. Всего на несколько тысячных долей секунды, но с учетом специфики инстинктов Варгарда, для него это было все равно, что яркая вспышка на солнце. На корме баржи, возле массивной каменной кладки с вырезанными на ней глифами, притаилась фигура. Гуманоидная фигура. Убийца. Хотя Берон еще не встречал простого человека, способного сравниться с ним в схватке, экземпляры вроде этого как минимум обещали интересный вызов. Будь у него сердце, оно непременно забилось бы чаще. Похоже, этот день мог оказаться не таким уж утомительным. Но хотя его рефлексы кричали ему развернуться и активировать клинок, он сохранял неподвижность и продолжал следить за гостем с помощью оптических систем Скоробеев. Возбуждение вовсе не оправдание, чтобы быть в плохой форме, поэтому лучше было подпустить смертного ближе, в пределы досягаемости для быстрого убийства. Пока Аберон выжидал, ему открылась волнующая правда о сложившейся ситуации. Теперь, после внезапного появления ассасина, отчаянный жест с грузовым транспортом прояснился. Его смысл заключался вовсе не в том, чтобы проделать брешь в строю некронов. Это был обманный маневр, рассчитанный на то, чтобы отвлечь Аберона от Зандриха и втянуть в драку, в результате чего его повелитель остался бы уязвимым. И Аберон, несомненно, влез бы в схватку, если бы господин не запретил ему покидать его. И вновь причуда Немисора по чистой случайности привела его к благоприятному исходу, подумал Варгард, хотя в действительности подозревал иное. Подсоединившись к системам одного из воинов, подключенных к барже, Варгард стал наблюдать его глазами, как убийца крадется по палубе, думая, что его никто не видит. Впрочем, другие бойцы свиты, присутствующие на судне, действительно ничего не замечали из-за притупленного сознания. Но Аберон, глядя через их окуляры, видел все достаточно хорошо. Худощавый человек перемещался странной, плавной походкой. Ага, Калидус. Безошибочно узнав блеск фазового меча ктан, закрепленного на руке, Аберон извлек имя из отдела низкоуровневых эндграмм, которые отвел для чужеродных концепций. «Веселье будет поистине славным». Существа Калидус выделялись повышенной скоростью реакции даже по его меркам, и единственные среди людей обладали самонадеянностью достаточной, чтобы использовать клинки, сотворенные древними хозяевами Некронтир. В прежние времена такое богохульное вторжение на царскую территорию непременно рассердило бы Оберона, но за минувшие годы он повидал слишком много подобных посягательств, чтобы они хоть сколь-либо его задевали. По правде, если память не подводила, это был уже шестой встретившийся ему Калидус. — Так что же нам делать с этими проклятыми роботами? — спросил Зандрех, постукивая металлическими пальцами по носовому ограждению судна, пока наблюдал за битвой внизу. Вопрос адресовался Аберону, но он знал, что от него не ждут ответа, он всегда оставался молчаливым участником обсуждений. Зандрех продолжил. «Погляди, их войска сосредоточены в тени затонувшего корабля. Можем отступить и позволить им растянуть силы. Или, наверное, лучше прижать их спиной к стали и посмотреть, как много ресурсов они выделят для сохранения плацдарма. Как думаешь, старый друг?» Пока Зандрях говорил, убийца двинулся вперед, напряженный, как пружина на взводе. Всего несколько шагов, и он выйдет на дистанцию для прыжка на кратчайший но дикий миг аберона охватило безумие. что если он позволит человеку выполнить задание в таком случае ему никогда больше не придется снова выслушивать забавные истории об утту прайме или сидеть на очередном безрадостном перу притворяясь будто наслаждается вином из чаши, которая в сущности была сухой половину вечности. Он мог даже узреть, наконец, проблеск осознания происходящего в глазах Немисора, когда клинок убийцы погрузится в него. Стоило ли это все того, чтобы увидеть, как старый генерал очнется от грез? Пока он размышлял, боевая коса в его руке горела изумрудным огнем. Без Зандриха он не был бы Абероном, и на этот раз он ответил своему хозяину. «Пусть они потратят силы, милорд». Сказал он унылым, хриплым голосом. «Пусть они почувствуют, что победа у них в руках, а потом отнимите у них все». Голова убийцы резко повернулась при звуке голоса Аберона, и он ринулся вперед, описывая клинком широкую дугу. Человек поднырнул под удар и отвел оружие Варгарда собственным. Столкновение фазовых лезвий вызвало трещины между измерениями. Когда Варгард крутанулся, Ассасин пнул его в предплечье с такой силой, что Керамид разлетелся бы в дребезги, но Аберон едва ли шелохнулся. Еще удивительнее, однако, что Нога Смертного осталась целой и невредимой. Тем не менее, даже незначительные перемены в равновесии Некруна хватило, чтобы выиграть время для новой атаки. Ассасин пустил в ход фазовый клинок. Снова повернувшись лицом к неприятелю, Аберон позволил тому достать его и срезать полосу с груди. Затем он отступил назад, как бы приглашая убийцу совершить очередной выпад, и даже отвел назад косу, занеся ее над головой в древней позе, известной как замах гарпунщика. И действительно, человек накинулся на него и принялся наносить удары, кружав в тени его громадного клинка». Каждый раз на некродермисе появлялась свежая серебряная рана, но это мало что значило. Его оболочка восстановится за секунды, а тело убийцы – нет. Требовалось попасть только раз. Зандрых, как обычно в своей манере, даже не оглянулся, настолько его поглотили дума о старинной тактике. Судя по издаваемым им звукам, он пытался вспомнить некий занятный случай из своей юности. «Как же там? Ах да!» — воскликнул немисор с довольным вздохом. — Вроде так. Хватай дубинку, наступают пускай. Выжди момент и шанс не упускай. И я верю, пора действовать, дорогой Варгард. Дай сигнал батареям судного дня открыть огонь по обломкам корабля и покончим с этим. Как пожелаете. Ответил Аберон и пожалел, что не в состоянии скрипеть зубами, когда убийца сделал ложный выпад и нырнул в бок, рассчитывая оказаться между телохранителем и его подопечным. Аберону очень хотелось тут же выразить свое негодование посредством шквала ударов, но он не смог бы так долго уберегать господина, если бы вел себя опрометчиво поэтому он передал межузельную команду батареям, как было приказано, и быстро развернулся, чтобы снова встретиться лицом к лицу с незваным гостем. Пока соперник совершал наскоки в его зону досягаемости, срезая осколки с его тела, Аберон к своему глубочайшему раздражению обнаружил, что у него в голове засела дурацкая рифма немиссоры. «Хватай дубинку!» пронеслось в мыслях, едва он почувствовал отдаленный грохот заряжающихся пушек. Наступают пускай, выжди момент. И вот он настал. Лодыжка человека подкосилась на расшатанном камне, совсем чуть-чуть. Глаза смертного не заметили бы такое, но состояние живой смерти имело свои преимущества. Стремительно, как нападающая змея, коса Аберона опустилась и, пронзив ногу убийцы, пригвоздила его к полу. В то же мгновение заговорили орудия судного дня и залили небо актиничным светом, уничтожая остов подбитого корабля. Выпустив из схватки косу, Аберон настроил свой зрительный аппарат на длину волн ниже видимого спектра и сразу бросился на ассасина. Тот, ослепленный яростью артиллерийского залпа, не имел возможности уклониться от удара на и упал на палубу с наполовину вмятой грудью. Оберон замедлил собственное чувство времени и позволил себе на одну секунду насладиться победой, прежде чем обрушить пятку на голову противника. На вторую секунду он в подробностях увидел, как череп треснул, а на третьей раскрошил его в потоках крови. Именно такой смерти и заслуживал убийца. Как всегда блестящая военная хитрость мой повелитель, прогремел Оберон, когда эхо взрыва начало затихать. «Вполне!» — довольный собой согласился Немесор, перегнувшись через носовой поручень, чтобы взглянуть на разворачивающийся внизу ад. «А теперь подойди, посмотрим на сражение вместе!» С редким вздохом Аберон поднял труп незваного гостя, в конце концов он не мог позволить ему пятнать царскую ладью дольше необходимого, и поплелся к своему хозяину. Когда он перекинул бездыханное тело за перила прямо в пасть голодному огню далеко внизу, Зандрех бросил на своего охранника странный косой взгляд и усмехнулся про себя. «Рад, что остался!» Отвечать Аберону не требовалось. Глава вторая Пусть флагман Немесора Зандриха, корабль-гробница типа Кайрен под названием «Яма», был далеко не самым крупным и хорошо вооруженным звездолетом в армаде Саутехов, но он мог похвастаться роскошнейшими банкетными залами. Престарелый генерал очень гордился тем, что он упорно называл знаменитым гостеприимством ямы, и неприлично большая часть внутреннего пространства корабля отводилась под угрюмые кухни и судомойни, где со времен войны на небесах не появлялась ни кусочка пищи. Эти помещения патрулировались регионами поваров, слуг и дегустаторов, хмурыми созданиями, которые обладали даже меньшим умом, чем воины, и не имели никакой работы уже целую вечность. На вершине этого бесполезного участка корабля располагался громадный першественный зал, представлявший собой вздымающийся склеп из изумруда и серебра. Из его уникальных хрустальных окон открывался панорамный вид на завоеванную планету внизу, а главный кольцеобразный стол украшали мозаичные картины самых громких побед Зандрихе. На каждом изображении окуляры некронских войск сверкали драгоценными камнями, захваченными в покоренном мире. Существо, способное оценить такие вещи, сочло бы комнату неописуемо прекрасной. Однако, вглядываясь в мрачные лица сидевших за столом, Аберон позволил себе развлечения ради поразмышлять о том, кто из присутствующих меньше всего хотел тут находиться. Уж точно не Зандрюх. Он пребывал в приподнятом расположении духа, держа в руке кубок и рассказывая о своих успехах в компании. Вскоре после триумфа на равнине главная кузница была разрушена, а затем и имперская столица. Уловка с тяжеловозом и ассасином оказалась последним проявлением человеческой изобретательности. Изандрих даже разочаровался, не встретив более никаких сюрпризов. Теперь, когда все основные планеты системы принадлежали Саутехам, оставалось только выжечь остатки сопротивления на лунах и астероидах. Зандрых называл эту фазу войны эпилогом и обычно проводил ее запышными обедами и сочинением бездарных стихов, в то время как солдаты зачищали территории. Так что Немиссор как минимум выглядел довольным. Тогда может лорд Батрых, сидевший на 83-м градусе стола, От его посмертной маски исходила осязаемая ярость, словно жар от звездной пыли. Очнувшись ото сна, широкий и пепельно-черный Батрык возмущался тем, что потерял свои привлекательности и обаяния, и очень жалел себя. Однако, насколько помнил Берон, Батрык никогда не выделялся ни тем, ни другим. А вот чувство собственного достоинства он не растерял нисколько. Батрик происходил из более знатного дома, чем даже Зандрих, и ждал того дня, когда Немисор покажет себя некомпетентным. Он мечтал о том, чтобы поскорее случилась битва, в которой старый генерал совершит роковую ошибку, что позволит Батригу занять законное место на троне Гедрима. И всякий раз, когда этого не происходило, он все больше и больше становился озлобленным. Вдобавок Батрик командовал тринадцатой й декурией, той самой, что так и не смогла отозвать на базу 6% личного состава после крушения на нее вражеского транспорта. Его самого наполовину разорвало во время боя, а повторная сборка редко кому поднимала настроение. Далее Аберон обратил внимание на лорда Охиника, сидевшего прямо напротив Зандриха и сжимавшего свой пустой кубок так крепко, что на металле появились вмятины. Тощий дворянин также считал себя истинным властелином Гидрима, но в отличие от Батрига, не дожидался, пока ему подвернется возможность сесть на престол, а создавал ее сам. Может просто совпало, а может и нет, но в начале кампании, во время битвы за Тобас-3, странным образом появились его снайперы-смертоуказатели. В любом случае, Аберон, к сожалению, не смог предотвратить случайную перегрузку двигателей их транспорта, прежде чем кто-либо из них нечаянно подстрелил бы Зандриха. Сейчас Ахеник, наверное, был разгневан даже пуще Батрига, поскольку именно его декурию послали сдерживать наступление Механикус прямо перед тем, как батарея судного дня открыла огонь, в результате чего он понес еще более серьезные потери. Следующий, кого заприметил Варгард, лорд Кефис, который слыл заядлым дуэлянтом. Он специально вырезал на некродермисе полученные при жизни шрамы,